8.70 Утро субботы. София открыла глаза и секунду полежала под одеялом, почувствовав внутренний трепет. Этот день настал. Сегодня она нарядится, чтобы петь в церкви. Выскочив из кровати, она подошла к окну и раздвинула шторы. Солнце уже стояло высоко в небе. Облаков немного, наверное, парочка. Хоть бы сегодня не было слишком жарко, они ж как-никак будут в церкви, а там соберётся куча людей одновременно. Обычно на репетициях хора всегда было очень жарко, во всяком случае летом. Последний раз пришлось открыть обе двери, и главную, и маленькую сбоку. София осторожно пробралась в коридор. В папину спальню дверь была приоткрыта, и девочка увидела отца спящим. София спустилась вниз и поняла, почему он ещё спит, когда посмотрела на часы в коридоре. «Ой, ещё только половина шестого. Как глупо. Ещё полно времени. Церемония начнётся ровно в двенадцать, но им нужно прийти раньше, само собой, за час, чтобы подготовиться. Первую из двух песен «Любовь Божья» нужно спеть, как только все сядут». И тогда из дверей выйдет невеста в сопровождении отца, и они пойдут по проходу. Хочется представить себе её платье. А интересно, шлейф будет? София надеялась, что будет. Она обожает шлейфы. И короны. Нет, может, они не так называются, эти штуки на голове. Диадемы. Как-то так. София надела шорты и футболку, валявшуюся на сундуке у пианино, и вышла на веранду. Цветы. На голове у неё должен быть цветок. Священник сказал, что в этом нет необходимости, только если есть возможность. Но София захихикала когда он это сказал. «Конечно же, у неё будет венок. В их саду полно прекрасных цветов». Она несколько дней смотрела на них, думая, какие же выбрать белые естественно, но какой вид? Поповники, конечно же, они, сплетённые в красивый бело-зелёный венок, будут украшать светловолосую голову, которую София помыла вчера вечером. Она ведёт себя по-детски? Она думала об этом вчера ночью, лёжа под одеялом, не в состоянии заснуть. Глупо, да? Так сильно любить свадьбы. Это ж только для детей. Маленькие принцессы и всё такое. И тут она вспомнила свадьбу принца Уильяма и Кейт, которая проходила несколько лет назад в Англии. София с мамой были у бабушки и смотрели церемонию по телевизору. На столе стоял торт в форме флага и сладости. И мама с бабушкой вели себя так, словно на дворе, 17 мая. День независимости Норвегии, в который принято есть торт в форме норвежского флага. Радовались, как дети, показывая пальцами на телевизор. Бабушка даже слезу проронила. Так что нет, оказывается, и взрослым можно. У неё чудесное платье. У Кейт кружевные рукава и вуаль. Уильям был в военной форме, красный с золотым мундир, с голубой лентой поверх него. Такой оловянный солдатик. Нет, Кейт выглядела намного красивее. София вошла в кухню и села за стол. «Без пятнадцати шесть. Ну почему? Время идёт так медленно. Цветы рвать ещё рано, нужно сделать это прямо перед выходом, иначе они потеряют свежесть». Она несколько недель тренировалась плести венок и, в конце концов, научилась. София посмотрела на зелёный поднос для завтрака, стоявший на столе, и улыбнулась. Открыла холодильник в поисках чего-нибудь на хлеб и достала хлеб из ящика. Выбежала в сад за цветком и поставила его в вазочку. Поднялась по лестнице с подносом в руках. Аккуратно толкнула дверь локтем и вошла в комнату. «Папа, просыпайся! Суббота!»